почему я всегда чувствую себя таким несчастным? Не мог бы ты все это с меня снять? Ответ содержится в самом твоем вопросе. Ты не хочешь принимать ответственность за собственное существо. Это должен сделать кто-то другой. И в этом единственная причина несчастья. Нет никакого способа, Сделать так, чтобы твое несчастье снял кто-то другой. Нет никакого способа сделать так, чтобы кто-то другой сделал тебя блаженным. Но если ты осознаешь, что ответственен за то, несчастен ты или блажен, никто не сможет ничего сделать. Твое несчастье – твое собственное действие. Твоим же действием будет и твое блаженство но принять это тяжело. «Несчастье — мое действие». Каждый чувствует, что за его несчастье ответственны другие. Муж думает, что за его несчастье ответственна жена. Жена думает, что за ее несчастье ответственен муж. Дети думают, что за их несчастье ответственны родители. Родители думают, что за их несчастье ответственны дети все так запутывается. А каждый раз, когда за твое несчастье ответственен кто-то другой, ты не осознаешь, что отторгая ответственность, ты теряешь и свободу. Ответственность и свобода – это две стороны одной монеты. И поскольку вы считаете других ответственными за собственное несчастье, именно поэтому вы, Существуют шарлатаны, так называемые спасители, посланники Бога, пророки, которые продолжают вам говорить «Вам ничего не нужно делать, просто будьте моими последователями. Верьте в меня, и я вас спасу. Я ваш пастух, вы мои овцы». Странно, что ни один человек не выступил против таких людей, как Иисус Христос. И не сказал. Совершенно оскорбительно говорить, что ты пастух, а мы овцы. Что ты спаситель, а мы должны просто зависеть от твоего сострадания. Что вся наша религия должна состоять в том, чтобы просто верить в тебя. Но поскольку мы всегда перекладывали ответственность за собственное несчастье на других, мы приняли и естественное следствие, что от других – должно исходить и блаженство. Естественно, если от других исходит несчастье, то от других должно исходить и блаженство. Но что тогда делаете вы? Вы не ответственны ни за несчастье, ни за блаженство. В чем тогда вообще ваша функция? Зачем вы нужны? Просто чтобы быть мишенью, чтобы кто-то делал вас несчастными – а кто-то другой помогал, спасал и делал блаженными? Неужели вы просто марионетка, все нити которой находятся в руках других? Вы неуважительны к своей человечности. Вы не уважаете себя. У вас нет никакой любви к собственному существу, к собственной свободе. Если бы вы уважали собственную жизнь, то отказались бы от услуг всяких спасителей. Вы сказали бы этим спасителям, «Катитесь, спасите хотя бы себя, этого будет достаточно. Это моя жизнь, и я должен ее прожить сам. Если я сделаю что-нибудь неправильно, то переживу несчастье. Я приму последствия своего неправильного действия без всяких жалоб». Может быть, именно так человек и учится, падая, снова поднимаясь, сбиваясь с пути снова к нему возвращаясь. Вы совершаете ошибку, но каждая ошибка делает вас более разумными. Вы больше не совершите такой же ошибки. Если вы совершаете одну и ту же ошибку снова, это значит, что вы ничему не учитесь. Вы не используете разум, но ведете себя механически. Все мое усилие здесь состоит в том, чтобы... Возвратить каждому человеческому существу присущее ему самоуважение, которое отдано в случайные руки. И вся эта глупость начинается с того, что вы не готовы принять ответственность за собственное несчастье. Просто подумайте. Нельзя найти ни единого страдания, за которое вы не были бы ответственны. Это может быть ревность. Ревность. Это может быть гнев, это может быть жадность, но что-то в вас должно быть служит причиной, создающей это страдание. И приходилось ли вам когда-нибудь видеть, чтобы кто-нибудь в этом мире сделал кого-то другого блаженным? Это тоже зависит от вас, от вашего молчания, от вашей любви, от вашего мира, от вашего доверия. И случается чудо. Никто этого не делает. В Тибете есть прекрасная история о Марпе. Может быть, она недостоверна буквально, но она безмерно значительна. Меня не слишком волнует фактическая достоверность. Я ставлю акцент на значительность и истину, а это совершенно другое дело. Марпа услышал об одном мастере. Он находился в поиске, и он пришел к этому мастеру, сдался мастеру и сдался тотально. Он спросил мастера, что я теперь должен делать? Мастер сказал, теперь, когда ты мне сдался, ты не должен ничего делать. Просто верь в меня. Мое имя будет для тебя тайной мантрой. Каждый раз, когда ты испытываешь затруднение просто вспомни мое имя. И все будет хорошо. Марпа коснулся ног мастера. Он тут же это испробовал, потому что он был такой простой человек, и он пошел по реке. Другие ученики, которые были с этим мастером много лет, не могли поверить своим глазам. Он шел по воде. Они сказали мастеру, «Ты не понял, что это за человек. Это необычный человек. Он ходит по воде». «Что?» — сказал мастер. Все они прибежали к реке, а Марпа ходил по воде, распевал песни, танцевал. Когда он вернулся на берег, мастер спросил его, «В чем твой секрет?» «Какой секрет?» — сказал Марпа. «Это тот самый секрет, который ты мне дал, твое имя. Я вспомнил тебя. Я сказал, «Мастер, позволь мне ходить по воде». И это случилось. Мастер не мог поверить, что это могло совершиться его именем. Он сам не мог ходить по воде, но кто знает, он никогда не пытался. Он решил, что лучше будет попробовать еще несколько вещей. И он сказал Марпе. «Сможешь ли ты спрыгнуть вон с того утеса?» «Все, что ты скажешь», — ответил Марпа. Он забрался на утес и спрыгнул. И все они стояли в долине в ожидании. От Марпы ничего не останется. Чудом будет, даже если они найдут хоть что-то. Утес был очень высокий. Но оказалось, что Марпа сидит в позе лотоса и улыбается. Он приземлился прямо под деревом в долине. Он сидел под деревом. Все они окружили его. Его осмотрели не царапины. Мастер сказал, «Это действительно нечто замечательное. Ты использовал мое имя?» «Это было твое имя», — сказал Марпа. Мастер сказал, «Этого достаточно. Теперь попытаюсь я». И он шагнул в реку и тут же пошел ко дну. Марпа не мог поверить своим глазам, когда мастер стал тонуть. Ученики бросились в реку и кое-как вытащили его, полуживого. Он все-таки выжил. Марпа сказал. «Что случилось?» «Прости меня», — сказал мастер. «Я не мастер, я только притворщик». «Если ты притворщик, — сказал Марпа, — тогда почему же работало твое имя?» «Работало не мое имя, — сказал притворщик, — работало твое доверие. Неважно, кому ты доверяешь. Это само доверие, любовь, тотальность. Я не доверяю себе, я не доверяю никому. Я всех обманываю. Как я могу доверять? Я всегда боюсь, что меня обманут другие, потому что обманываю сам. Доверие для меня невозможно» ты невинный человек ты стал мне доверять именно благодаря твоему собственному доверию случились эти чудеса истина этой истории или нет неваж одно можно сказать точно ваши страдания вызывается вашими собственными ошибками а блаженство приносит ваше собственное доверие, любовь. Ваши оковы – ваше собственное создание, а свобода – ваш собственный манифест. Ты меня спрашиваешь, почему я так несчастен? Ты несчастен потому, что не принимаешь за это ответственности. Просто посмотри, что такое твое несчастье. Найди причину, и ты найдешь эту причину внутри самого себя. Устрани причину, и несчастье исчезнет. Но люди не хотят удалять причин. Они хотят удалить страдания. Это невозможно. Это абсолютно ненаучно. И потом ты просишь меня тебя спасти, тебе помочь. Нет надобности в том, чтобы ты становился нищим. Вы здесь не для того, чтобы становиться нищими. Вы не овцы. Вы императоры. Примите ответственность за страдания. И вы обнаружите, что у вас внутри скрыты и все причины блаженства, свободы, радости, просветления, бессмертия. Не нужно никакого спасителя. И никогда не бывало никаких спасителей. Все спасители поддельны. Им поклонялись, потому что вы всегда хотите, чтобы вас кто-то спасал. Они появлялись потому что всегда пользовались спросом, а спрос всегда рождает предложение. Как только ты начинаешь зависеть от других, ты теряешь собственную душу. Ты забываешь, что у тебя есть сознание настолько же вселенское, что и сознание любого другого, что у тебя есть сознание настолько же великое, что и сознание любого гаутамэ Будды. Только ты его не осознаешь, ты его Не искал, а не искал ты потому, что всегда смотрел на других. Кто-то другой тебя спасет, кто-то другой тебе поможет. Ты продолжаешь просить милостыню, не осознавая, что все это королевство – твое. Это нужно понять как один из самых основополагающих принципов – самоуважение, свобода и ответственность. Почему каждому хочется притворяться не тем, кто он есть на самом деле? Какая за этим стоит психология? Это происходит потому, что каждого с самого детства осуждают. Все, что ребенок делает сам по себе, согласно собственным пристрастиям, неприемлемо. У людей, толпы, среди которой растет ребенок, свои собственные идеи и идеалы. Ребенку приходится соответствовать этим идеям и идеалам. Ребенок беспомощен. Ты никогда об этом не думал? Человеческий ребенок – самый беспомощный ребенок во всем животном царстве. Все животные могут выжить без поддержки родителей и толпы. Но человеческий ребенок выжить не может. Он тут же умрет. Это самое беспомощное существо в мире но так уязвимо для смерти, так хрупко. Естественно, те, кто наделен властью, способны отлить этого ребенка в любую форму, какую захотят. И каждый становится тем, кем теперь стал, вопреки самому себе. Вот какая психология стоит за тем фактом, что каждому хочется притворяться не тем, кто он есть на самом деле. Каждый, оказывается, в шизофреническом состоянии. Людям никогда не позволяют быть собой, их принуждают быть кем-то другим, а в этом чужеродном для них бытии их собственная природа не позволяет им быть счастливыми. И таким образом, по мере того, как ребенок вырастает и становится на ноги, он начинает изображать многие вещи, которые хотел бы на самом деле иметь в своем существе. Но в этом ненормальном мире каждого уводит прочь от себя. Каждый человек оказывается переделанным в кого-то другого. Он не такой и знает это сам. Все знают, что их заставили стать доктором, стать инженером, стать политиком, стать преступником, стать нищим. Действует множество разных сил. В Бомбее, в Индии, Есть некий бизнес, который состоит в том, чтобы похищать детей и делать их калеками, слепыми, хромыми. Заставлять просить милостыню и каждый вечер приносить все деньги, которые они собрали. Да, им дают еду, им дают кров. Их используют как товар. С ними обращаются не как с человеческими существами. Это крайний случай. Но то же самое происходит в большей или меньшей мере с каждым. Никто не естественен в самом себе. В этом мире есть только одно счастье, и это счастье быть собой. И поскольку никто не может быть собой, все пытаются так или иначе скрыться за масками, притворством, лицемерием. Все стыдятся того, кто они такие. Мы превратили мир мир, в рыночную площадь, тогда как он мог быть прекрасным садом, где каждому позволено расцвести собственными цветами. Мы вынуждаем маргаритки расцветать розами. А откуда у маргариток возьмутся розы? Эти розы будут пластмассовыми, и в святая святых своего сердца маргаритка будет плакать слезами стыда. Мне не хватило храбрости, чтобы восстать, «Против толпы. Мне навязали пластмассовые цветы, тогда как у меня есть собственные настоящие, ради которых течет моя кровь, но я не могу показать своих настоящих цветов. Вас научили всему, кроме того, чтобы быть собой. Это самое уродливое из всех возможных форм общества, потому что она делает каждого несчастным. Быть не теми, кто вы есть на самом деле – Быть не с теми, с кем хотите, делать не то, что хотите – все эти вещи лежат в основе всего вашего страдания. И с одной стороны, общество удалось сделать каждого несчастным, а с другой стороны, то же самое общество ожидает, чтобы вы никак не проявляли своего несчастья. По крайней мере на людях, в открытую. Это ваше личное дело». Несчастье создало само общество. На самом деле это дело общественное, не личное. Та же самая толпа, создавшая все причины вашего несчастья, в конце концов вам говорит, если ты несчастлив, это твое дело, но когда ты на людях, улыбайся, не показывай другим несчастного лица. Это называют этикетом, манерами, культурой. Это лицемерие в самой своей основе. И пока человек не принимает решение, чего бы это ни стоило, я просто хочу быть собой, пусть меня осудят, пусть меня не примут, пусть я лишусь респектабельности, что угодно, но только я больше не могу притворяться не тем, кто я такой. Это решение и манифест, манифест свободы, свободы от тяжести толпы, рождает твое естественное существо, твою индивидуальность. Тогда тебе не нужно никакой маски. Тогда ты можешь просто быть собой. Точно таким, как есть. Как мне быть собой? Это должно быть самым легким в мире делом. Но это не так. Чтобы быть собой, человеку не нужно ничего. Он уже есть он сам. Кем еще ты можешь быть? Как ты можешь быть кем-то другим? Но я понимаю эту проблему. Проблема возникает из-за того, что общество развращает каждого. Оно развращает ум, само наше существо. Оно что-то тебе навязывает, и ты теряешь контакт с собой. Оно пытается сделать из тебя кого-то другого, кем тебе быть не предназначено. Оно уводит тебя прочь от твоего центра. Оно оттаскивает тебя прочь от самого себя. Оно учит тебя быть похожим на Христа или Будду, быть таким-то и таким-то. Оно никогда не говорит тебе быть собой. Оно никогда не позволяет тебе свободы быть собой. Оно навязывает твоему уму чужеродные образы. Тогда возникает эта проблема. Самое большее ты можешь притворяться, но притворяясь, ты никогда не испытываешь удовлетворенности. Ты всегда хочешь быть собой. Это естественно, а общество этого не позволяет. Оно хочет, чтобы ты был кем-то другим. Оно хочет, чтобы ты был фальшивым. Оно не хочет, чтобы ты был настоящим. Потому что настоящие люди опасны. Настоящие люди – бунтари. Настоящих людей не так легко контролировать. Их не так легко заставить стать в строй. Настоящие люди проживают собственную реальность по-своему. Они делают свое дело. Они не беспокоятся о других вещах. Их нельзя принести в жертву во имя религии, во имя государства, нации расы. Невозможно их вовлечь ни в какое жертвование. Настоящие люди всегда идут за собственным счастьем. Их счастье предельно. Они не готовы жертвовать им ни для чего другого. Именно в этом проблема. И общество уводит прочь от себя каждого ребенка. Оно учит ребенка быть кем-то другим. И мало-помалу Ребенок перенимает уловки притворства, лицемерия. И однажды, в этом вся ирония, то же самое общество начинает тебя об этом спрашивать, начинает говорить, что с тобой случилось, почему ты несчастлив, почему ты выглядишь подавленным, почему тебе грустно. И тогда в действие вступают священники. Сначала они тебя развращают, Уводит прочь от пути счастья, потому что возможно только одно счастье, и это счастье быть собой. А затем приходят к тебе и спрашивают, почему ты несчастлив, почему ты несчастен. И затем они учат тебя, как стать счастливым. Сначала они делают тебя больным, потом продают лекарства. Это великий заговор. Я слышал. Миниатюрная еврейская дама садится в самолет рядом с огромным норвежцем. Она все смотрит и смотрит на него, в конце концов поворачивается к нему и говорит. «Извините, а вы не еврей?» «Нет», — отвечает он. Проходит несколько минут. Она снова смотрит на него и спрашивает. «Мне это можно сказать смело, вы ведь еврей, правда?» «Безусловно, нет», — отвечает он. Она продолжает изучать его и говорит снова, «А мне сразу стало ясно, что вы еврей». Чтобы она, наконец, от него отвязалась, норвежец отвечает, «Ладно, я еврей». Она смотрит на него, покачивая головой и говорит, «А ведь совсем не похожи Именно так все и происходит. Ты спрашиваешь, как мне быть собой? Просто... Отбрось притворство. Отбрось этот позыв быть кем-то другим. Отбрось всякое желание быть похожим на Христа, Будду, быть похожим на соседа. Отбрось соревнования и сравнения, и ты будешь собой. соревнование это яд. Ты всегда думаешь в терминах того, как дела у соседа. У него большой дом, большая машина, и ты несчастен. У него красивая женщина, и ты несчастен. Он взбирается по лестнице власти и политики, и ты несчастен. Сравнивай, и ты будешь подражать. Если ты будешь сравнивать себя с богатыми людьми, то начнешь бежать в том же направлении. Если ты будешь сравнивать себя с учеными людьми, то начнешь накапливать знания. Если ты станешь сравнивать себя с так называемыми святыми, то начнешь накапливать добродетель и останешься подражателем. А быть подражателем значит упускать всякую возможность быть собой. Отбрось сравнение. Ты уникален. Никто другой не похож на тебя. Никогда не было никого похожего на тебя. И никто никогда не будет на тебя похож. Ты просто уникален. И когда я говорю, что ты уникален, я не говорю, что ты лучше других, помни. Я просто говорю, что другие тоже уникальны. Быть уникальным – обычное качество каждого существа. Быть уникальным – это не сравнение. Быть уникальным так же естественно, как и дышать. Каждый дышит, каждый уникален. Пока ты жив, ты уникален. Только трупы похожи друг на друга. Живые люди уникальны. Они никогда не подобны друг другу. И не могут быть подобными. Жизнь никогда не следует никакому повторяющемуся курсу. Существование никогда не повторяется. Оно продолжает петь каждый день новую песню. Каждый день рисует что-то новое. Почитай собственную уникальность. Отбрось сравнение. Сравнение – виновник всех бед. Однажды ты начинаешь сравнивать, и этому нет конца. Ни с кем себя не сравнивай. Другой человек не ты, ты не другой. Оставь других в покое и расслабься в своем существе. Начни наслаждаться тем, кто ты такой, кем бы ты ни был. Радуйся мгновением доступным для тебя. Сравнение вносит будущее. Сравнение вносит амбиции. Сравнение вносит насилие. Ты начинаешь бороться, сражаться, становишься враждебным. Жизнь не что-то похожее на товар. Счастье не что-то похожее на товар, такое, что если он есть у других, то нет у тебя. Если счастье есть у других – Как оно может быть у меня? Счастье – это совершенно не товар. Ты можешь его иметь, сколько хочешь. Это зависит только от тебя. Никто в нем не конкурирует, и никто тебе не соперник. Возьмем красивый сад. Ты можешь смотреть и восхищаться им. Кто-то другой может смотреть и восхищаться. Если кто-то другой восхищается садом и говорит, что он красивый – Это не мешает делать то же самое тебе. Другой не эксплуатирует тебя. Сад не становится меньше от того, что им восхищается другой человек. Если кто-то другой поражен его красотой, сад не становится меньше. Фактически, сад становится еще более красивым, потому что ему восхитился кто-то другой, и этот человек придал саду новое измерение». Люди, которые счастливы, фактически добавляют к существованию некое качество. Просто будучи счастливыми, они создают вибрацию счастья. Вы сможете восхищаться миром тем больше, чем больше людей будут счастливыми. Не думайте в терминах соревнования. Не бывает так, что если другие люди счастливы, ты не можешь быть счастливым, поэтому ты должен наброситься на них и вырвать у них счастье, должен соревноваться. Помни, если люди несчастливы, быть счастливым тебе будет очень трудно. Счастье доступно для всех. Счастье всегда доступно для каждого. Стоит только раскрыть к нему сердце. Человек счастлив не потому, что чего-то достиг. Счастье не похоже на политический чин. Один человек – «стал президентом в стране», «и теперь кто угодно не может быть президентом, это правда». Но если один человек становится просветленным, это не мешает стать просветленным никому другому. Фактически, это помогает. Благодаря тому, что стал просветленным Будда, стать просветленным легче стало тебе. Благодаря тому, что стал просветленным Христос, Это стало легче для тебя. Кто-то прошел по этому пути, остались следы. Этот человек оставил тебе тонкие намеки. Тебе идти будет легче. У тебя будет больше уверенности, меньше колебаний. Вся земля может стать просветленной. Каждое существо может быть просветленным. Но все не могут быть президентами. В одной отдельно взятой стране миллионы людей. Только один человек может стать президентом. Конечно, это дело соревнования. Но сотни миллионов людей могут стать просветленными, без всяких проблем. Все, что трансцендентно, лишено соревнования. А твое существо – трансцендентно. Просто расставь все по местам. Общество затуманило тебе голову. Оно научило тебя соревновательному образу жизни. Общество – это амбиции. Медитативность, осознанность лишены амбиций. А когда ты лишен амбиций, лишь тогда ты можешь быть собой. Это просто. Иногда я чувствую себя так, словно, перефразируя от это другие Сартра», Ад во мне самом. Я живу в аду. Чёртов ад! Должен ли я принять ад, прежде чем смогу найти блаженство? Не понимаю, как. Нет. Ты не живёшь в аду. Ты есть ад. Само эго есть ад. Как только эго нет, нет и ада. Эго окружает тебя структурами, которые делают тебя несчастным. Эго словно рана, и тогда все начинает его ранить. Я – это ад. Я сам – это ад. Не я – это рай. Не быть – значит быть в раю. Быть – значит всегда оставаться в аду. Должен ли я принять ад, прежде чем смогу найти блаженство? Ты должен понять ад, потому что не поняв ада, ты никогда не сможешь из него выбраться. А для понимания принятие обязательно. Ты не сможешь ничего понять, отрицая его. Именно это мы делаем. Мы продолжаем отказываться от частей своего существа. Мы продолжаем настаивать. Это не я. Жан-Поль Сартр называет адом другого. Когда ты отвергаешь что-то в самом себе, то проецируешь это на другого. Посмотри на механизм проекции. Все, что ты отвергаешь в себе, ты проецируешь на других. Тебе приходится куда-то это переместить. Это в тебе есть, и ты это знаешь. Только вчера вечером одна женщина мне сказала, что очень боится, что муж ее убьет. У нее очень простой и хороший муж, самый обычный человек». Редко можно встретить таких простых людей. Это почти абсурдно. Идея, что он ее убьет. Когда она это говорила, муж заплакал. Сама эта идея так абсурдна, что у него из глаз полились слезы. Очень редко можно увидеть, что мужчина плакал. Потому что мужчин учат не плакать. Он это почувствовал. Что делать? А эта женщина... Думает, что в любой момент муж готов ее задушить. Она чувствует его руки у себя на шее в темноте. Что же происходит? Затем, мало-помалу, она начала говорить о других вещах. У нее нет ребенка, и она отчаянно хочет ребенка. Она мне сказала, что, глядя на чужих детей, она начинает чувствовать, что ей хочется их убить. Теперь все стало ясно. Нет больше никаких сомнений. Она сказала, что ей хочется убить чужих детей, и поскольку у нее самой ребенка нет, ей не хочется, чтобы матерями могли быть другие. Это стремление к убийству в ней самой, и она не хочет его принимать. Его нужно спроецировать на кого-то другого. Она не может принять, что в ней есть инстинкт убивать. Его приходится проецировать. Очень трудно принять себя в качестве убийцы или принять собственные идеи об убийстве детей. И вот муж, ее самый близкий человек, самый доступный для проецирования, почти как экран, может проецировать что угодно. И теперь этот бедняга плачет. А женщина думает что он собирается ее убить. Глубоко в бессознательном, может быть, у нее даже есть идея убить своего мужа, потому что, наверное, в этом есть определенная логика. Ведь от этого мужчины она не может забеременеть. Если бы она была с каким-то другим мужчиной, она могла бы стать матерью. Она не принимает этого на поверхности, но глубоко внутри, наверное, она чувствует, что из-за того, что этот человек ее муж, она так и не смогла стать матерью. Где-то в бессознательном скрывается тень идеи, что если этот мужчина умрет, она сможет найти другого мужчину или что-то подобное. И затем эта идея, что ей хочется убить чужих детей, она это проецирует. И когда вы проецируете собственные идеи на других – то сами же их пугаетесь. Теперь этот человек кажется ей убийцей. Мы все это делаем. Если ты отвергаешь какую-то часть своего существа, если ты от нее отказываешься, куда ты ее денешь? Тебе придется переложить ее на кого-то другого. Войны продолжаются. Конфликты будут продолжаться. Насилие будет продолжаться, пока человек не придет к достаточному пониманию, чтобы не отвергать ничего в себе, а принимать это. Впитай это заново в свое органическое единство, потому что отвергнутая часть создаст тебе множество проблем. Что бы ты ни отвергал, тебе придется это переместить куда-то еще. Тебе придется спроецировать это на кого-то другого. Отвергнутая часть может стать проекцией, а глаза, которые проецируют, живут в иллюзии. Они нереалистичны. Жан-Поль Сартра говорит, ад – это другие, это нужно понять. Вы всегда думаете таким образом. Он просто выражает очень распространенное непонимание, очень распространенную иллюзию. И если вы несчастны, то думаете, что несчастным вас делает кто-то другой. Если вы испытываете гнев, вы думаете, что гнев в вас вызвал кто-то другой. Но это всегда кто-то другой. Если ты испытываешь гнев, его испытываешь ты. Если ты несчастен, несчастен ты. Никто тебя к этому не вынуждает. Никто не может привести тебя в гнев, если ты сам не решишь испытывать гнев. И когда ты это решишь, тогда кто угодно сможет тебе помочь. Тогда кто угодно может применить в качестве экрана, и ты сможешь проецировать. Никто не может сделать тебя несчастным, пока ты не решишь быть несчастным. Тогда весь мир начнет тебе помогать быть несчастным. Я – вот что такое ад, не другой. Сама идея «я отделен от мира» – вот что такое ад. Ад – это отделенность. Отбрось эго, и внезапно ты увидишь – все страдание исчезает, весь конфликт исчезает. Ты спрашиваешь, должен ли я принимать ад, прежде чем смогу найти блаженство? Безусловно. Абсолютно. Тебе придется принять и понять. В этом принятии и понимании ад будет снова впитан в единство. Твой конфликт растворится, твое напряжение растворится. Ты станешь более целым, более собранным. А когда ты собран в целое, нет совершенно никакой идеи эго. Эго – это болезнь. Когда ты разорван на части, Когда ты живешь расщепленно, двигаясь одновременно в измерении и направления противоположные друг другу, когда ты живешь в противоречии, возникает эго. Чувствуешь ли ты когда-нибудь голову, если она не болит? Когда голова болит, ты чувствуешь голову. Если головная боль исчезает, исчезает и голова. Ты никогда не почувствуешь, что она вообще есть. Когда ты болен, ты чувствуешь свое тело. Когда ты здоров, ты его не чувствуешь. Полное здоровье – это бестелесность. Ты вообще не чувствуешь тело. Ты можешь забыть о теле. Ничто не притягивает тебя к тому, чтобы о нем помнить. Совершенно здоровый человек – это тот, кто слеп к телу. Он не помнит, что у него есть тело. Ребенок совершенно здоров – У него нет тела. Старик – это одно большое тело. Чем старше человек становится, тем больше в нем болезней, нездоровья, конфликта. Тогда тело не действует как надо. Оно не в гармонии, не в согласии. Тогда человек осознает тело острее. Если ты понимаешь, что простое явление, то головная боль заставляет тебя осознавать голову. Болезнь заставляет осознавать тело. Значит, есть нечто, подобное болезни и у тебя в душе, что заставляет тебя осознавать «я». Иначе, если бы душа была совершенно здорова, в ней не было бы никакого «я». Именно это говорит Гаутама Будда. Никакого «я» нет. Существует лишь «не я». И это райское состояние. Ты так здоров и так гармоничен, что нет надобности вспоминать о я. Но обычно мы продолжаем культивировать эго. С одной стороны, мы пытаемся не быть несчастными. С другой, продолжаем культивировать эго. Я слышал? Надменная высокопоставленная особа умерла и прибыла к дверям рая. «Добро пожаловать, входите», приветствовал ее святой Петр. «Не пойду», ответила она презрительно. «Если вы пускаете сюда кого попало без предварительного бронирования, это рай ниже моих стандартов». Даже если каким-то чудом Эгоист окажется у дверей рая, он не войдет. Этот рай ниже его стандартов. Пускают всех без бронирования? Тогда какой смысл? Должны пускать лишь немногих избранных, редких людей. Тогда эго может войти в рай. Фактически, эго не может войти в рай. Оно может войти только в ад. И еще лучше будет сказать, что эго – приносит от собой, куда бы оно ни пришло. Вот что случилось. Мулан средин упал за городом в выгребную яму и не мог из нее выбраться. Он встал и стал кричать «Пожар! Пожар!» И через пару часов в конце концов прибыли пожарные. «Но ведь никакого пожара здесь нет!» «Воскликнул их капитан. Зачем же ты кричал «пожар»?» «А что я, по-твоему, должен был кричать?» Поинтересовался Мула. «Дерьмо»? Эго устроено таким образом, что даже если оно в аду, то этого не признает. Эго постоянно украшает себя. Ты спрашиваешь, «Должен ли я принять ад, прежде чем смогу найти блаженство?» Другого пути нет. Мало того, что тебе придется его принять, но еще и понять его и в него вникнуть. Тебе придется вынести его боль и мучение, чтобы осознать, что это такое. Только узнав, что это такое, ты сможешь знать, как ты его создаешь. И только когда ты узнаешь, как ты его создаешь, В твоей власти будет решать, хочешь ты его создавать дальше или нет. Тогда выбор за тобой. «Не понимаю, как», — говоришь ты. Да, отпринять трудно. Мы изо всех сил пытаемся его отрицать. Именно поэтому ты можешь плакать внутри и продолжать улыбаться снаружи. Тебе может быть грустно, Но ты продолжаешь притворяться счастливым. Трудно принять, что ты несчастен. Но если ты продолжаешь это отрицать, мало-помалу, это отсоединиться от твоей осознанности. Именно это происходит, когда мы говорим, что что-то стало бессознательным. Это означает, что это отсоединилось от сознания. Ты отрицал это так долго, что оно отступило в теневую часть твоей жизни, переместилось в подвал. Ты никогда не сталкиваешься с этой частью себя, но она продолжает действовать, влиять на твое существо и отравлять его. Если ты несчастен, то можешь улыбаться, но эта улыбка нарисованная. Это только упражнение для губ. Она не имеет ничего общего с твоим существом. Ты можешь улыбаться. Ты можешь убедить какую-нибудь женщину влюбиться в твою улыбку. Но помни, она делает то же самое. Она тоже улыбается, будучи несчастной. Она тоже притворяется. Две фальшивые улыбки создают ситуацию, которую мы называем любовью но долго ли вы сможете продолжать улыбаться рано или поздно вам придется расслабиться через несколько часов вам потребуется отдых если твои глаза проницательны ты можешь видеть прожив с человеком три часа ты можешь увидеть его реальность потому что притворяться даже три часа очень трудно Как продолжать улыбаться три часа, если никакой улыбки не исходит изнутри? Рано или поздно ты устанешь, и появится твое несчастное лицо. На несколько мгновений ты можешь кого-то обмануть. Именно поэтому мы обманываем друг друга. Мы создаем обещания, впечатления, что мы очень счастливые люди. Но это не соответствует действительности. То же самое делает и другой. Тогда каждая любовь и каждая дружба становится страданием. Скрывая свое несчастье, вы не избавитесь от него. Вы только создадите больше несчастья. Первое, что нужно сделать, это с ним столкнуться. Никогда не двигайтесь наружу прежде чем столкнуться с собственной реальностью. Никогда не притворяйтесь ни теми, кто вы такие. Таким путем счастье никогда не случается. Просто будь собой. Если ты несчастен, будь несчастным. От этого не будет никакого вреда. Это сохранит тебя от множества трудностей. Конечно, никто в тебя не влюбится. Ладно, это сохранить тебя от множества трудностей. Ты останешься в одиночестве, но в одиночестве нет ничего плохого. Что бы ни было, смотри ему в лицо, иди в него глубоко, вынеси на поверхность, искорени из бессознательного и внеси в сознание. Это тяжелая работа, но вознаграждение огромно. Как только ты что-то увидел, ты можешь это просто выбросить. Иначе оно существует невидимо, существует только в бессознательном, в темноте. Как только ты выносишь его на свет, оно начинает чахнуть. Вынеси на свет весь свой ум, и ты увидишь, все, что в нем было несчастно, начинает умирать. А все, что красиво и блаженно, начинает давать ростки. В свете сознания все, что сохраняется, хорошо. Все, что умирает, плохо. Вот мое определение греха и добродетели. Грех – это то, что не может расти с осознанностью. Для его роста требуется неосознанность. Неосознанность – обязательное его условие. Добродетель Это то, что может расти в абсолютной осознанности. Нет ни малейшего затруднения.